крестьянские повинности и выкуп земли. За отводимый надел назначался соответственный оброк или соответственное количество барщиной работы. Высшему наделу по каждой местности соответствовал и высший размер оброка с подушного надела участка. Вот эти нормы оброка, изменявшиеся по характеру местности, то есть по качеству и доходности земли. За высший подушный надел для имений, находившихся в недалее 25 верст от Петербурга, 12 рублей. Справимся, как велик подушный надел по петербургской губернии. Этот надел 3 десятины 600 квадратных саженей на душу, то есть 3 1/4 десятины. Если подушный оброк 12 рублей, вы можете расчислить тяжесть оброка на каждую десятину, он менее 4 рублей. Далее, для прочих имений, для губернии Московской, Ярославской и некоторых уездов Владимирской – 3-5 рублей. Для пунктов наиболее фабрично-промышленных подушный оброк – 10 рублей –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 При десятирублевом пять рублей. На вторую десятину отводимого надела относилась четверть высшего оброка, то есть при 12 рублях, например, 3 рубля, остальная четверть высшего подушного оброка расчисляла затем уже на все остальные десятину надела.